Глава двадцать девятая Вереница винтажных Роллс-Ройсов, припаркованных перед высоченным каменным собором, подсказала Тея, что она у цели. Ее отец никогда не делал ничего наполовину, ну, кроме женитьбы. Все его браки были бездумными и скоропалительными. К свадьбам, впрочем, это не относилось. На них-то он не жалел ни денег, ни времени. С утра целых четыре часа Тэ провела за рулем, пытаясь добраться до Атланты. Не меньше дюжины раз она начинала набирать номер Гевина, но так и не решилась позвонить. Она даже не была уверена, ответит ли он, а если бы и ответил, она не знала, что сказать. Ей удалось приехать заранее и найти удобное место для парковки напротив церкви, откуда при необходимости она могла быстро сбежать. Правда, теперь она надолго осталась наедине с тяжелыми думами. Ты закрыла глаза и откинула голову на спинку сиденья. Боже, что она делает? Глупейший импульсивный поступок. К чему он приведет? Не очень-то правильно устраивать разборки с отцом в день его свадьбы. И уж совсем не хотелось портить праздник его невесте. Бедная женщина еще натерпится в будущем. Но раз уж ты проделала весь этот путь, нужно довести дело до конца, потому что Гевин был прав. Слишком долго она убегала и пряталась от собственного прошлого, а отец играл в нем главную роль. Услышав стук в окно, Тея вздрогнула. Ее глаза распахнулись и... О, черт! На нее пристально смотрел отец. В угольно-сером смокинге, с проседью в волосах, он больше походил на отца невесты, чем на жениха. Ты опустила стекло, что, казалось, позабавило его. «Может, все-таки войдешь или всю свадьбу просидишь в машине?» «Откуда ты узнал, что я здесь?» Он указал на верхний этаж церкви. «Увидел из окна». «И ты разглядел меня с такой высоты?» «Еще бы я не узнал свою дочь!» Слово «дочь»? Пронзила её, как острая игла. Она так мало знала этого человека, что ёжилась, называя его папой. Он же с лёгкостью выпалил свою дочь. «Я и не думал, что ты приедешь», — сказал он. «Не волнуйся, я не сяду за стол». «Не упрямься, Тея. Свадебный распорядитель уже готовит тебе место рядом с родителями Джессики». «С её родителями?» Да откинулась на спинку кресла. «Только не это, пожалуйста, не надо! Я не хотела бы оказаться во главе стола на виду всей публики!» Её отец выпрямился и указал подбородком на пассажирское сиденье «Можно?» «У тебя что, нет других дел? Навести марафет, например?» «Не первый раз женюсь. И знаю, что и когда делать. Если это шутка, то довольно грубая». Он снова указал на сиденье. «Так можно». Тэ нажала на кнопку разблокировки и смотрела, как он обошел ее машину. Должно быть, кто-то окликнул его, потому что он поднял руку в знак приветствия и продолжил путь к пассажирской двери. Когда отец скользнул внутрь, повисла напряженная тишина. Казалось бы, что такого сидеть с кем-то в машине? Вот только присутствие человека рядом может быть, либо легким и необременительным, либо до ужаса неловким. Тей было неловко. Рядом со своими отцами большинство людей чувствовало бы себя спокойно и уютно. ты же не ощущала ничего подобного. Мужчина, сидящий рядом, никогда не баюкал ее, не целовал ее царапиной и ссадиной, не относил на руках в кроватку и не прижимал к себе, пока она спала. Она никогда не забиралась к нему на колени, чтобы он утешил ее, никогда не пекла с ним блины. Он был чужим, как далекий дядя, которого видишь раз в пять лет на семейных вечерах и который каждый раз повторяет одно и то же. «Как же ты выросла!» И все же каким-то образом поступки этого незнакомца оставили в ее душе глубокие раны, из-за которых Тея и потеряла человека, которого любила. Мужчину, который любил ее так сильно, что читал любовные романы, подчеркивал в них фразы и завучивал их, лишь бы ее вернуть. Именно эти незаживающие раны в душе, нанесенные этим незнакомцем, сидящим в ее машине, и не позволили ей поверить в искренность Гевина, оценить его усилия, понять, что так он пытается выразить свои чувства красиво и искренне. «Гевины, девочки, не с тобой?» — наконец спросил Дэн. «Нет, я одна». «Алиф?» «Увы». «Что ж, я рад, что ты приехала. Почему ты вдруг передумала?» «Я пытаюсь заглянуть под бревно». Уголок его рта приподнялся в усмешке. «А ты готова увидеть то, что из-под него выползет?» Тея уставилась в лобовое стекло. «Вообще-то, я не знаю точно, зачем я здесь. Зря, наверное, приехала». «Только если уедешь, не сказав». «Не сказав чего?» Она обхватила руками руль. «Все, что сочтешь нужным, когда заглянешь под бревно». «Мне нечего сказать. Наверное, я просто хотела посмотреть». Он вопросительно склонил голову. «Посмотреть?» Тэ впервые за много лет встретилась взглядом с отцом. — Как ты смотришь на меня? Черты его лица на мгновение изменились, и в ее душе будто приоткрылся клапан, из которого, казалось, как дымок из жерла вулкана, вот-вот заструится ядовитый газ, накопленный за годы гнетущего прошлого. Эх, боже, как же приятно хоть немного снять напряжение. «Увидеть, смотришь ли ты на меня так, как Гевин смотрит на наших девочек? Смотрел ли ты на меня так, как он, хоть когда-нибудь?» Он удивлённо хмыкнул. «А говорила, нечего сказать». Ты покачала головой и нажала на кнопку, чтобы завести машину. «Тебе пора. Опоздаешь на собственную свадьбу, это уж точно нельзя допустить. Ничего серьёзного вытягивать из тебя я не собираюсь». Он издал ещё один изумлённый смешок. «Знаю, что был дерьмовым отцом и являю собой печальный пример того, что, увы, не всё можно исправить». «Так и есть», — сказала она, выпуская ещё больше ядовитого газа. «Слишком поздно». «Тогда ты будешь счастливо узнать, что я за это расплачиваюсь». «Мне мучительно смотреть со стороны на женщин, которыми стали ты и твоя сестра, и понимать, что я не имею к вам никакого отношения, смотреть на твоих чудных дочурок и знать, что не могу быть им дедушкой». ты уронила руки на колени и возразила. «Меня это не радует. Совсем. Мне больно, потому что так быть не должно». Ты сам определил себе место на обочине нашей жизни. Снова и все время заменял нас кем-то другим. Никогда я не пытался заменить тебя, Тея. Из клапана со свистом вырвалась новая порция ядовитого газа. Ты позволил своей второй жене продать наш дом и заявил, что мы не можем жить вместе. Ее, да и всех остальных женщин ты предпочел своим дочерям? почему потому что вам, слив, было лучше без меня. Из клапана вырвалось целое облако газа. Ты сам-то себе веришь? Да, поэтому я так и сделал. Понимаешь, не умею я с детьми. Я не из тех, кто тренирует детскую команду по софтболу или печет блинчики по субботам с утра. Я зарабатывал деньги. У меня это получается» и только таким образом я мог выполнять отцовские обязанности но пока ты себе это внушал мы слив росли с мыслью что с нами что то не так мы плохие и из за этого люди бросают нас и всегда будут бросать а теперь я вот вот потеряю мужа потому что оттолкнула его из страха дэн резко повернулся к ней что у вас с гевином она замахала руками отгоняя этот вопрос «Я здесь не за отцовским советом, так что не напрягайся. Просто скажи мне одну вещь». О боже, она собиралась наконец сказать, задать вопрос, который не давал ей покоя всю жизнь. «Ты не жалеешь?» Она тяжело вздохнула. «Что я появилась?» «Никогда!» — решительно и уверенно сказал Дэн. «Никогда! Ни разу в жизни не пожалел!» Тея закрыла глаза. «Посмотри на меня», — приказал отец. И второй раз она посмотрела ему прямо в глаза. «Твоя мать забеременела. Это было лучшее в моей жизни. Просто я был тогда слишком глуп и эгоистичен, не понимал, что значит быть настоящим отцом». Дверь в церковь открылась, и оттуда вышла встревоженная женщина в красном костюме. Дэн вздохнул. «Это и есть свадебный распорядитель?» «Она самая». «Кажется, она думает, что жених сбежал. Тебе лучше пойти». Отец кивнул на мгновение, задумавшись. Затем открыл дверь. «Надеюсь, ты останешься», — сказал он. «Но «Ну, если уедешь, я не обижусь». ты смотрела, как он спешит через площадь, распорядительница заметила его и всплеснула руками. Дэн успокоил ее, очевидно, объяснив что-то потому что они повернулись и пошли вверх по лестнице в церковь. У дверей он оглянулся и вошёл внутрь. Тея вытерла ладонями щёки. Ну вот, теперь её макияж размазан, а, впрочем, вполне подходящий предлог, чтобы избежать церемонии. Она посмотрела на свою сумочку на полу, куда бездумно и импульсивно сунула утром надоедливую графиню. Вытащила книгу и открыла ее на том месте, где остановилась накануне. Бенедикт, понимающий похлопал глазами, откашлялся, натянул пальто. — Я... я прикажу подать нашу карету. — Не стоит, милорд, я еду в деревню. — Нет, боже мой, он нет! — Ирена, пожалуйста! — Я не в силах залечить глубокую рану, которую ты отказываешься признать. «Бенедикт, я не позволю винить в этом себя. Я от вас этого и не требую. Можете навестить меня, когда почувствуете, что готовы к рождению наследника, и мы можем обсудить условия». Ее голос дрогнул. «Продолжение рода. Но я не могу остаться. Ирена, умоляю, я люблю вас!» Я думала, вы поняли хотя бы что-то, милорд что одной любви недостаточно. — Что за чушь! Капризы изнеженной дамочки! Одной любви достаточно! Любовь — самое главное! ты выскочила из машины и на своих высоченных каблуках бросилась через улицу. Она ворвалась в церковь, когда все уже начиналось. Какая-то женщина в розовом костюме бросила на нее недовольный взгляд в вестибюле. Когда ты вошла в зал, струнный квартет заиграл что-то нежное и романтичное. Шаферы уже выстроились вдоль алтаря в одинаковых темно-серых смокингах. ты не знала никого из гостей, кроме своего отца, который стоял рядом с пастором, сложив руки перед собой и покачиваясь взад-вперед на носках, как нервничающий жених, впервые стоящий у алтаря. Тея скользнула на предпоследнюю скамью, получив раздраженный взгляд от семейной пары. Струнный квартет заиграл канон Пахельбеля. Подружки невесты в изумрудно-зеленых платьях медленно шли по проходу, сжимая в руках букеты красных роз. Затем гости встали и повернулись к главной героине, невесте, ее новой мачехе. Тея не могла толком разглядеть ее лицо под вуалью, но выглядела она не старше её самой. Сияющая улыбка девушки была видна даже сквозь кружевную сетку, скрывающую лицо. Она встретилась глазами с Дэном, который ни разу не отвёл взгляда, пока невеста шла под руку со своим отцом. И когда она дошла до конца прохода, Дэн взял её за руку с выражением «чёрт возьми». Да он был по уши влюблён. Для него всё было по-настоящему. И для Джессики. И Тея угадала это, потому что узнала этот взгляд. Она понимала, что они чувствуют. О боже, что же она наделала? Нужно было лететь с Гевином, мужчиной, который любил ее, хотя она и держала его на расстоянии, а не ехать в Атланту ради отца, который даже не знает, как ее любить. То и дело Тея смотрела в телефон, проверяя время, под раздраженные взгляды пары, сидящие рядом. Ну да, она опоздала и не могла дождаться, когда можно будет уйти. Ну и что? Как же они не понимают, что у нее чрезвычайная ситуация? Как они не понимают, что ей нужно спасать свой брак? И она попытается спасти. Как только невеста поцелует жениха, она отправится в Нью-Йорк и сделает то, чего, как она думала, не сделает никогда. Она собиралась умолять мужа вернуться к ней.